Глава 12. Штаб судебной полиции. Стрелковый стенд. О'кей, заявил инструктор. Занимай стрелковую позицию. Оружие на предохранителе. Вставляй магазин на 15 гильз и вставай на отметку 5 м для стрельбы с близкого расстояния пятью боевыми патронами. 10 минутами раньше она открыла чемоданчик, в котором хранился её зигзауэр. специальной полицейской модели и посмотрела на него, словно это был готовый ужалить гигантский скорпион из чёрного металла. Она ощутила лёгкую дрожь в руке, сосредоточилась и разыграла остаток сцены почти не дыша. Стрелок готов? Замерев, подняв оружие перед собой и целясь в бумажную мишень, но не ответила, Ноэми ответила. Но Эми. Оружие в точности как та, что держала его, молчало. Затем её вновь охватила дрожь, ещё более сильная, лишающая боеспособности. Инструктор незамедлительно, пока пистолет не выпал у неё из рук, завершил сеанс. О'кей, Нойми, не двигайся, сейчас я заберу у тебя оружие. Он с осторожностью сапёра положил ладонь на её руку. Разожми пальцы. Вот так. Спокойно. Освободившись, Нойми смогла наконец набрать в лёгкие воздух. Инструктор без единого слова отщелкнул обойму и поставил оружие на предохранитель, вынув доведенный в ствол патрон. Отработанные до автоматизма движения позволили ему обдумать ситуацию. «Мне известно, что такое безоружный флик», — признался он. «Это не что иное, как кастрат. Я тоже был таким после депрессии. Но моя работа — это также твоя безопасность и безопасность твоей команды». Но ты меня провалишь, забеспокоилась Нойми. Если я это сделаю, придётся упомянуть о твоей дружбе, и тебе запретят профессиональную деятельность, а взамен ты получишь серию бесед с полицейским психиатром. К тебя стреляли, и тебе просто нужно время, чтобы опять освоиться с оружием. А вовсе не доктор, который ни черта не смыслит в нашем деле. Вопросительно подняв бровь, Нойми ждала его предложения. Мы с тобой заключим сделку. Ты придёшь завтра, потом послезавтра и будешь приходить столько раз, сколько понадобится, чтобы твой зиг прочно держался у тебя в петерне. А пока я зачту сегодняшний сеанс, но пообещай мне оставаться в конторе. Никаких вылазок на местность, пока хотя бы 5 раз не попадёшь в мишень так же точно, как тот парень, что отделал твою физиономию. Обращаясь с ней без всякого стеснения и деликатности, инструктор не мог даже вообразить, какую помощь он оказал Ноэми. Он говорил без малейшего уважения или снисхождения, как с любым другим. Она и была любой другой. В общем, нормально. Возвращаясь с задания, в 93-м департаменте Адриэль сделал крюк и завернул в тир. И как бы, между прочим, поинтересовался результатами командира своей бригады. Инструктор, убеждённый в том, что каждый член бригады должен поддерживать другого, не увидел в этом подвоха и в подробностях рассказал, что произошло. Мы договорились, она тебе расскажет. Тебе невероятно повезло, что ты с ней работаешь. Ага, подтвердила Дрель. Невероятно повезло.